Не радует рассвет, он не возвращает ему объятия любимой. Ночь больше не святая святых любви, и не плащ пастуха, какой была когда-то благодаря милому сонному дыханию. Все потускнело, одеревенело. Но человек не догадывается о несчастье, не оплакивает утраченную полноту. Он радуется свободе, свободе не бытия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 На прекрасное лицо душа отзывается трепетом. Созвучные сердцу стихи вызывают на глаза слезы. Я взял звезды, родник, сожаление, ничего больше. Я соединил их произволом моего творчества, и теперь они ступени божественной гармонии, которые не обладали по отдельности и которые теперь их Мой отец послал сказителя к опустившимся берберам. Наступили сумерки. Сказитель сел посреди площади и запел. Его песня бередила души, будя созвучие, напоминая о многом. Сказитель пел о царевне и о долгом пути к любимой, по безводным пескам под палящим солнцем. Жажда... Влюбленного была готовностью к жертве и одержимостью страсти, а глоток воды — молитвы, приближающей его к возлюбленной. Сказитель пел. Сгораю без тенистых пальм и ласки капель. Измучен жаждой улыбнуться милой. Не знаю, что больнее жалит, зной солнца или зной любви.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 не сотворить мира. Клинок стал призывом к бунту, и бунт был великолепен, как пылающий огонь страсти. Берберы умерли людьми.